Я осмотрел все трупы сам, все блэйдс, сплошь, и все синдромники, пятна даже с синюшных лиц никуда не делись. То есть получается, что нормальная часть банд осталась в своем слое, а синдромников он отторг, а почему бы и нет? Кто-то же был в адаптантах в отстойнике, верно? И то, что провалились только психи, на самом деле не так плохо. У них соображалка и с л а б о слишком импульсивны.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 найдя на аэродроме ещё одну лайку. Связи нет, так что теперь вот так, курьерами. Оттуда полетел курьер в Коуд-Лейк. А на следующее утро на аэродроме приземлился Геркулес. Не тот, что мы с Настей нашли. Но за штурвалом была она. И ещё к ней 60 человек разных специалистов. А главное — в о д и т е л е тех, кто сможет гнать технику. Тут даже не техники прорва набирается, а груза. Чёрт знает, сколько фур придётся отправлять. Одного боекомплекта горы. да и брони Бросать ведь ничего не хочется. Помимо перечисленного, нашли ещё полтора десятка мрапов МАКС-ПРО. Здоровых, тяжело бронированных фургонов, которые по спецификации даже РПК вроде как держать должен, что сомнительно очень. Только если с навесной решёткой, но её нет. На правах главного я занял отдельный мобильный дом, так что Настю принял достойно. И только в доме и поговорить как-то смогли. Днём снаружи мне минуты с в о б о д н ы й не дали.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 «Надо перегонять, так что всё равно осваиваю». ю blackhawk в американских вооружённых силах за основную машину. Их, как в России, Ми-8, так что осваивать точно надо, однозначно. И вообще, новых вертолётчиков надо готовить, потому что машина ещё гонять и гонять. И если двери ещё есть, то что?» — не д а л о мне сбиться на попутные мысли Насти. «Не знаю, возможность вернуться в отстойник». к оттуда сюда?» — она вопросительно посмотрела на меня. «Не знаю, не уверен». Ты что, хочешь переселение организовать? — Здесь жить легче. — Нет, не думаю, что возможно. Мы вдвоём сюда, сама понимаешь. А там сколько людей. Нет, пусть живут, как живут. Да, кстати, я тебе что-то приготовил. Я поднялся из кресла и пошёл к шкафу. — Что? — Вот это! Открыв дверцу, я вытащил из шкафа короткий чёрный калаш, внешне похожий на милицейскую Ксюху, но с более круто изогнутым магазином и пламя-гасителем другой формы. Вроде кургузой массивной катушки. Я стрелял по тварям из наших Р-90, нифига не понравилось. А этих тут нашёл целый склад, болгарские. И патронов к ним прорва. Вообще, калашниковых тут много, верно? И у бандитов, и у гражданских постоянно попадаются. Всё больше самозарядные, но вот на склад аэродрома в Баффало, штат Вайоминг, попало несколько ящиков болгарских калашей разной длины. Не знаю как, не знаю откуда, я их просто нашёл.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 Но теперь проще, мы уже и з Брэдли немного разобрались, и при необходимости выдвинемся на позиции. И Птуров, и т а у тут полный склад на случай чего. Нам такое и не снилось раньше. Только сейчас доходит, насколько наш анклав был перед федералами беззащитен. Только от заблудших банты могли отбиваться. — А когда меня с отряда снять собираются? — спросил я с оттенком надежды. — Не знаю, т е р е н скажет. — Скорее бы уж.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 Она лишь кивнула и забралась на переднее с и д е н ь е Хамви рыкнул дизелем и, неторопливо разгоняясь, покатил по рулёжке к вертолётной стоянке. Там я поставил его между двух недавно выстроенных ангаров, от греха подальше, и уже пешком пошёл к белокрасному б е л 2 0 6 который раньше принадлежал, судя по всему, какой-то компании, и возил её экскьюзитив, то есть руководство.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 Ага, вон народ внизу, на Брэдли. Круги в поле нарезает, с управлением осваивается. Врагов на горизонте не видно. Баффало совсем недавно ещё жилой, раскинулся снизу пустым и мёртвым. Глядеть — только настроение портить. Но всё же пошли над городом исключительно с целью разведки. Оттуда пошли над 90-м шоссе на Жилет. Причём над шоссе не только для ориентирования, но и для того, чтобы каких-нибудь выживших не пропустить.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 Никаких тварей на улицах. Вот действительно странно как-то так получилось. Научиться бы. А вон уже и горы. Скоро будет д э д в у л возле которого я от б л и з а р д а скрывался. А потом не только от б л и з а р д а Вертолет набрал высоту, перемахнул через вершины, отбрасывая на склоны контрастную тень. п р и в ы к а я п р и в ы к а я помаленьку. По крайней мере, уже научился осваиваться с разными моделями с самого начала. Это тоже многого стоит.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 А тут всё же какой-никакой присмотр со стороны федералов был, насколько я понимаю, банды не особо шустрили. Вниз-вниз на сотню метров, то есть футов на 300, чтобы лучше было видно. Никаких резких манёвров, спускаемся плавно по-пенсионерски. Вертолёт, как по пологой горке, скользит, пейзаж под нами в масштабе увеличивается. Вон знакомую ю м а х а с т р и т разглядел. Я по ней тогда катался. Вон кварталы магазинные, те самые. Пронеслись над крышами, я даже успел разглядеть ту надстроечку с квартирой, в которой я тогда прятался. Мне даже показалось, что заметил свою же брошенную сумку с патронами. н о это уже точно показалось. Скорость и высота не те. Пронеслись над городом, затем я вдоль дороги зашел на аэродром и увидел свой Фоксбот, стоящий ровно на том же самом месте, в котором я его и бросил. Как старого друга увидел прямо. Даже зачем-то хотел рядом приземлиться, да, вовремя спохватился. После аэродрома я запустил б е л в п о л о г е вираж и взял курс на военную базу, которую хорошо было видно. И вот, как знал, не зря летел. Прямо на полосе увидел привычно размалёванные машины, пикапы и внедорожники с символикой какой-то банды. И что хуже, там же было спиток бронированных и вооружённых крупнокалиберными пулемётами «Хамви». «Считай машины!» — успел я скомандовать солдату Джейн. Огонь по нам открыли мгновенно, хоть и не попали ни разу. в с е же расстояние было немаленьким. Рассчитать падение пули вот так визуально стрелкам было трудно. Но трассы сверкнули неподалёку, так что я резко сменил курс на ведущий перпендикулярно направлению стрельбы и пошёл со снижением и увеличением скорости. Не б ы л в е с ь какой манёвр, но у меня при моих умениях дух захватило. «Пошли на Рочфорд! Я там как-то прятался!» — объявил я, примерно прикинув направление.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 в Гарден-Сити, постоянно базируется теперь. А это Си-130, который Настя запросто пилотирует. Вот если бы... Ну да, если бы его перегнать в Баффало, то можно было бы слетать на эту самую базу, с которой нас обстреляли, и разнести там всё в клочья. Так? Так. Но, с другой стороны, мы всё равно эти края покидаем. Кто может гарантировать, что банда на земле не разжилась с тингерами? Чёрт, всё же брошено, всё осталось. Даже ядерные боеголовки.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 «Это вообще я провалился?» «А кто?» «Я лёг спать, сэр, в своём доме, в Сомерсете, среди своих людей. А когда проснулся, то не нашёл никого. Вообще никого, понимаете, сэр? Всё осталось на своих местах, мои вещи на своих местах, но больше никого вокруг. И что ты делал дальше? День искал людей, никого не нашёл. Сегодня с утра поехал в р о п и д с и т и и там чуть не напоролся на бешеных. Эта банда вообще к о н ч е н ы е пояснил он.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 теперь ты чужой если ты еще не понял объявил я не то чтобы я стопроцентно уверен но так лучше чтобы не задумывался сильно чужой переспросил он да твой мир оторвался от того а ты провалился сюда и вот какая неожиданная встреча тебе не кажется ну да сэр кивнул хлопец причем сэр добавил на этот раз просто чтобы что нибудь сказать вообще вид у него был растерян н ы й дальше некуда что умеешь делать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 какой день там, ну, в нормальном мире это с тобой случилось, помнишь?» Он чуть подумал, затем кивнул. И назвал тот самый день и то самое утро, в которое мы с Настей прятались от вертолёта в кустах н о в о с к у т и А здесь он был всего два дня. То есть вы, Крутасы, со временем продолжались. «Да, зовут-то тебя как?» «Сэм!» м н о обычно звали с ликом...»